Глава 34. Они могут скормить меня, стая хищников, но я ничего не скажу. Утром следующего дня хич снова появился на кухню Редфордов. «А, ну, добро пожаловать, милый странник», — тепло приветствовала его Сабина. «Здорово, что вы опять на борту», — сказал Брэнд. «Без вас тут у нас многое изменилось». «Я тоже рад вас видеть», — улыбнулся хич. «А где наша симпатичная девчушка?» Она что же, совсем не вставала с постели за последнее время? Ну, вы же знаете, Сабина страдальчески закатила глаза. Рано утром в субботу поднять Руби с кровати практически невозможно. «Сейчас я приготовлю французские тосты», — пообещал Хич, «И она спустится раньше, чем вы успеете сказать кленовый сироп». Хич постучал в дверь комнаты Руби и не слишком удивился, что никто не ответил. Он постучал сильнее, и когда опять никто не ответил, слегка приоткрыл дверь и запустил в комнату Руби собаку. И, детка!» — Хич заглянул внутрь. «Вставай, солнце наше! Сегодня отличный день для того, чтобы...» Он осёкся. Любому, кто хоть немного знал Руби, с первого взгляда было бы ясно, что этой ночью она вообще не ложилась в постель. Кровать была аккуратно застелена, а Руби не имела привычки её убирать. «Очень странно», — подумал дворецкий. Он взял телефон Руби и набрал на нем номер Кленси. Сначала ответила горничная, которая передала трубку парню, в тот момент чистившему зубы. «Кленси, это Хейч, Руби ведь у тебя?» «Нет», — ответил тот. «Кстати, можешь забрать ее велосипед. Из-за нее мне теперь точно влепят жирную два». «Велосипед», — переспросил Хич. «Разве она не поехала вчера домой?» «Сам же знаешь, что нет. Она просто прислонила свой велик к стене и даже не замкнула его на ключ. А с чего бы мне это знать?» — Но она же села в твою машину, ты что, забыл? — Вовсе нет. Да — Да-да, села. Я видел тебя собственными глазами. — Это был не я, дружок? — Послушай, — твердо сказал Кленси Кру. — Я знаю совершенно точно, что Руби никогда не села бы в незнакомую машину, и у меня пока очень хорошее зрение. Впрочем, ответ-то ответа он не дождался, поскольку тот уже повесил трубку. В ту же секунду он нажал кнопку на своем переговорном устройстве на запястье и немедленно связался с Элбе. «У нас проблема». Элбе тяжело вздохнула. «Какого рода?» «По-моему, Руби попала в переплет». «Что ты имеешь в виду?» — спросил Элбе. «Кто-то ее схватил и увез». «Ну зачем кому-то похищать ребенка? Никто ведь не знает, что она работала на нас, я в этом уверена». «Видимо, это как-то связано с той рыжеволосой особой, о которой она упоминала». «Мы знали, что девушка очень смышленая, но, похоже, интуиция у нее развита значительно лучше, чем нам казалось. Думаю, Руби что-то обнаружила и попыталась до конца проверить свою догадку». Хидж замолчал. «А где был Фрорн, когда все случилось? Я ведь специально просила его повнимательнее присматривать за ней. Но не приложу, где он находился, но он точно выпустил ее из виду». Хит чувствовал себя отвратительно. «Почему он не послушал несносную девчонку? Зачем позволил лб назначить этого тупицу присматривать за Руби?» «Так мрачно сказал ЛБ. надеюсь, и скажи, чтобы немедленно явился сюда, пока я не приказала скормить его акулам». «По-моему, это меня нужно отправить им на корм», — сказал Хитч. «Это я должен был присматривать за ней. Ты все сделал как надо, виноват Фрорн» ведь это ему поручили следить, чтобы девчонка не попала в передрягу. Хитчи слова не успокоили. «Скажи-ка мне вот что. С Клаусом Густовым все в порядке, он в Твинфорде?» — спросил Элбы. «Да, Блэкер прилетел с ним вчера. Я слышал, с ним не все благополучно, впрочем, он вообще затворник, но, по крайней мере, теперь он в безопасности. Они все остановились в грантвинс А ты?» «Я работал со службой безопасности». Там все выглядит как обычно, как и должно быть, — ответил Хич. Ну, и то одна отозвалась Элбе. Этот мальчишка, Кленси, рубия посвятила его в свои дела. Может, она ему все рассказала? Вполне возможно, — согласился Хич. Нет сомнений, Руби умеет хранить тайны, но Кленси — ее лучший друг. Если она могла что-то рассказать, так только ему. Поговори с мальчишкой и выясни, что ему известно. С этими словами Элбе отключила связь. Хич сел в свою машину и доехал до роскошного дома посла Кру. Он направил автомобиль главным воротом и припарковался. Поднимаясь по каменным ступеням на крыльцо, агент ощутил свежий запах цветов, почувствовал, как солнце пригревает ему спину. Странно было думать, что в такое прекрасное утро кому-то в этом городе может угрожать опасность. А дома правительница открыла двери и попросила гостя подождать в холле, пока она поднимется наверх и найдет Кленси слушай, дружок, разве я тебе что-то сделал?» — спросил Хич. Кленси промолчал. «Давай так», — сказал агент. «У твоего отца есть камера наблюдения, через которые видно, что происходит на улице и возле дома. Пошли посмотрим, моя это была машина или нет». Кленси медленно встал и неохотно направился в комнату охраны, где стоял монитор. Там он нажал кнопку просмотра, отмотал назад, примерно на восемь часов вечера предыдущего дня. Изображение было довольно смазанным, но все же было отчетливо видно, как Руби появилась в кадре через пару секунд после того, как там возник автомобиль Хитча. Кланси смотрел на то, как Руби радостно бросилась к машине, в автомобиле опустилась переднее окно и появилась чья-то рука. Кланси не мог видеть ни водителя, ни выражения лица Руби, но, кажется, она попыталась отступить назад. Кланси поставил запись на паузу, и внимательно посмотрел на машину Хитча. «Ну что, похоже на мою?» — спросил агент. «Посмотри, как следует». Кленси пригляделся получше. Машина на экране припарковалась немного под углом, и в таком положении ее марку определить было невозможно. Однако можно было точно сказать, что автомобиль на видеозаписи не похож на автомобиль Хитча. «Ты всерьез думаешь, что я сидел за рулем машины?» У которой на колесах вот такие колпаки, спросил Хич. Это было правдой. Колесные диски и колпаки на той машине выглядели довольно вульгарно. К тому же теперь Кленси точно увидел, что вчера у его дома останавливался автомобиль без откидного верха. Кленси почувствовал, как его обдало холодом, ему стало нехорошо. Хич повернулся и направился к выходу, заметив при этом. «Когда будешь готов к разговору, позвони по этому номеру». Он положил карточку на угол стола и покинул дом посланника. К сожалению, единственное, что он узнал из разговора, так это то, что Руби говорила правду. Ее приятель Кленси Кру умеет хранить тайны.